Глава третья Дом встретил меня тишиной, и я зябко поежилась. Конечно, когда-нибудь мы привыкнем к этому месту, но пока желание вернуться в Эринг, так никуда и не исчезло. — Терри! — положив сумку на тумбочку в прихожей, окликнула брата. — Нам нужно поговорить! — О чем? Брат вышел из коридора и внимательно на меня уставился. — Пойдем, присядем! — предложила я и вошла в гостиную. — Во-первых, о манерах, — строго сказала я, присев на диван. — Я понимаю, что Аристандер Шеррер тебе не нравится, но это не повод демонстрировать ему свое отношение. Пойми, мы его совсем не знаем, да и врагов нам наживать совсем ни к чему. Если тебе что-то не нравится, ты всегда можешь сказать об этом мне, но только наедине, — уточнила на всякий случай, никогда не забывай о хороших манерах. — Он какой-то подозрительный. — скривился брат, словно проглотил дольку лимона. — У меня от него мурашки по коже. — Все равно это не повод плохо себя вести, — сказала строго. — Это ясно? — Да, — Терри отвел взгляд. — Я знала, что этот разговор ему не нравился, но также понимала, он необходим. Кроме меня у Терри никого нет. Здесь волей-неволей придется все объяснить и по нескольку раз повторить, чтобы уж точно быть услышанной. — Это хорошо, что ясно, — кивнула я. Тогда поговорим о безопасности. Сегодня ты поступил очень неосмотрительно, Терри. В памяти вспыхнул страх, который я испытала сегодняшним утром, осознав, что потеряла единственного дорогого человека. О какой вообще собаке может идти речь, когда мы с тобой в незнакомом городе? Ты хоть понимаешь, что мог потеряться? Я вся извелась, поставила на уши жандармов, думала, что ты попал в беду, что тебя украли. Тай, ну сама подумай, кому я нужен? Попытался успокоить меня Терри. «Самое главное, что ты нужен мне!» скомка в подол платья, воскликнула я. «Все люди разные, Террис. Неизвестно, что у незнакомого человека на уме. И вот что я тебе скажу. Лучше не проверять. Поэтому никогда не разговаривай с незнакомцами и тем более никуда с ними не ходи. Арестандр не просто так предупредил, что город опасен. И в его словах я не сомневаюсь. Будь осторожен, Терри!» Немного успокоившись, мягко попросила я. — У меня, кроме тебя, больше никого нет. Я не хочу тебя терять. «Прости — Прости, опустив взгляд, тихо сказал он. — Я больше никуда не уйду без предупреждения. — Вот и хорошо, — облегченно вздохнула. — А теперь ложись спать. Не забывай, что завтра с утра нам на работу. Опаздывать нельзя. Все-таки первый рабочий день. — Будто мы сегодня не работали, — проворчал брат. — Сегодня не считается, — улыбнулась я. — Так что быстро умываться, чистить зубы и в постель. Учти, будить буду рано. Терри поднялся на второй этаж, а я зашла на кухню. Нельзя сказать, что здесь было сильно грязно. Нет, видимо, после смерти отца здесь кто-то убирался. По крайней мере, грязной посуды я не обнаружила. Но за время, пока дом пустовал, в нем скопилась паутина, а пол столы и неприкрытую посуду покрывал тонкий слой пыли. В любом случае, тряпка и вода этому помещению просто необходимы. Закатав рукава, я набрала в тазик воды и открыла шкафчик в поисках тряпок. Вооружившись тем необходимым, принялась за уборку. День, конечно, выдался не из самых приятных. Я устала и перенервничала. Но дом нужно было приводить потихоньку в порядок. Быстро протерев шкафчики, столы и пол, я взялась за посуду. Протирая чашки, я все думала о словах Аристандра и о той легенде, которую он рассказал судя по всему, жители Тениона, суеверны. И я все больше склоняюсь к мысли, что их поверья не лишены оснований. Во-первых, в любом суеверии есть только доля правды. А во-вторых, я собственными глазами видела мертвое, безображенное тело и склонялась к выводу, что смерть мужчины казалась странной. Будто в его гибели действительно не обошлось без нечистой силы. Вот только в призраков и колдовство я не верила». Зато появилась мысль, что кто-то отлично использует местные легенды, чтобы отвести от себя подозрения. Закончив с посудой, я, слила воду и, вытерев руки, поднялась на второй этаж. Терри уже посапывала, с головой укутавшись в одеяло. Улыбнувшись, я прилегла рядом, но еще долго не могла уснуть, думая об баристандре Шерере. Безусловно, он красив, галантен и обаятелен, да в придачу еще и богат. Одним словом, мечта любой незамужней девушки. В его присутствии мое сердце трепетало. Он даже оказывал мне знаки внимания. Вот только зачем ему девушка без Энга за душой? К тому же воспитывающая малолетнего брата. Такие, как Арестандр, никогда не возьмут в жены девицу из невысокого сословия. Да и, собственно, зачем ему ее понадобилось? Чтобы стать развлечением на одну ночь? А что, может, он коллекционирует не только камушки? Эта мысль неприятно царапнула душу. Нет, наше общение необходимо свести к минимуму, иначе от ничем хорошим не закончится. По крайней мере, для меня. Сегодня я приняла его приглашение в ресторацию, о чем уже сожалела. Он просто не оставил мне выбора. Но в следующий раз я сама буду управлять ситуацией и обязательно найду предлог для отказа. Все-таки мы оба из разных миров, и, к сожалению, нам не по пути. Придя к такому выводу, я все же уснула. Всю ночь меня мучили кошмары. То я от кого-то убегала, то крылась по темному незнакомому дому, то и вовсе просыпалась от страха и тревожно всматривалась в темноту, пытаясь заметить в ней опасность. Неудивительно, что проснулась я разбитой и толком не отдохнувшей. Разбудив Терри, отправив его принимать водные процедуры, выбрала из гардероба синее платье с черными вставками и подходящую к нему шляпку. Быстро приведя себя в порядок, я попросила Терриса поторопиться. И хоть до начала рабочего дня оставался еще целый час, Для меня предпочтительнее было прийти пораньше, чем опоздать. Закрыв дверь на замок, мы вышли на улицу и направились к кафетерию. Терри вертел головой, пытаясь запомнить дорогу, и иногда задавал вопросы. Но когда мы спустились вниз по улице, я замерла, с ужасом, смотря на новый труп. — Не смотри! — крикнула брату, врастая каблуками в землю. — Что там? — вопреки всем словам, Террис выглянул из-за моей спины. «Что это, тай? Испуганно смотрел младший братец на безжизненное тело старика. «Не смотри! Позови жандармов! Срочно!» — схватила брата за плечи, отворачивая его от трупа и заставляя смотреть на себя. С бледного лица Терриса на меня смотрели испуганные карие глаза. Он, казалось, плохо соображал, пытаясь осознать увиденное. «Терри, на меня смотри!» Пыталась я привести его в чувство. «Позови жандармов, что мы встретили на углу улицы, И потом мы пойдем с тобой на работу. Слышишь меня?» Терри молча кивнул, кратко выглядывая из-за моего плеча на труп. «Повтори!» Пришлось прикрикнуть на младшего, чтобы перевести его в чувство. «Иду звать на помощь жандармов!» Выдавил он из себя. «Молодец! Иди!» Развернула его в сторону улицы и подтолкнула в обратном направлении от трупа. Сама же осторожно взглянула на старика, прижав к ладонь, подавляя крик ужаса. Молочные белки без радужки смотрелись особенно жутко на морщинистом лице. Я всматривалась в него, стараясь понять застывшую на лице гримасу. Что она означала? Страх или удивление? А может, именно поэтому убийца каким-то способом выжигал радужки своих жертв, чтобы никто не догадался об их эмоциях? Бредовая идея, но все же должно же быть этому какое-то объяснение. Подошла ближе к телу, морщась. Сердце бешено колотилось в грудной клетке, а живот сводило спазмами от страха. Пересилило отвращение некий суеверный ужас, присев рядышком и стараясь заглянуть ему в рот. Но так, чтобы не дотронуться до самого трупа. Губы мужчины оказались сжаты, а я не решилась раздвинуть челюсть жертвы и проверить его язык. Осмотрела тело мужчины, пытаясь заметить еще что-то необычное, когда услышала приближающийся топот ног. Встала как раз вовремя. В поле зрения появился Терри и двое жандармов. — Посторонитесь, мисс! — отодвинули меня в сторону, осматривая старика. Они с задумчивыми лицами ходили вокруг тела, пытаясь скрыть шок от увиденного. Хмурые и серьезные переговаривались о чем-то. А я поняла, что все это растягивается, а нам в скором времени уже нужно быть в кафетерии. Нашей маленькой семье просто жизненно необходима эта работа. — Простите, господин жандарм! — прокашлялась, привлекая внимание. — Слушаю, мисс. Отвлекся от тела один из мужчин. — Можем ли мы с братом быть свободны? Нам следует уже быть на рабочем месте, — теребила ручку сумки. — Нам следует опросить вас. — Тогда не могли бы вы начать опрос? Мы очень торопимся. Первый рабочий день, и не хотелось бы предстать перед хозяином непунктуальными служащими. — Допрос проводит господин следователь. Я не имею таких полномочий. Развел руками мужчина, растерянно улыбаясь. Ну как же нам быть? Ситуация усложнялась. А я не могла представить, как мы будем выживать, если сейчас упустим этот заработок. Может, вы все же запишете мои показания? Простите, мисс, не могу. На лице молодого мужчины читалось сожаление. Но пусть ваш дознаватель или следователь, или как его там, придет ко мне на работу, или я сама приду к вам, дам показания. Слезно прошу вас, войдите в положение. Мы совершенно никого не знаем в городе, и нам просто не на что будет жить, если хозяин кафетерия уволит меня. Я нервно покусывала губы, почти впав в отчаяние. И надо же было случиться подобному в первый рабочий день. Что за злой рок преследует нас в этом городе? Я уже готова была списать все на злодейку судьбу и даже приплести мистические легенды Тинеона, оправдывая собственное невезение, когда мужчина шумно вздохнул. Оставьте ваше имя, адрес, место работы и домашний адрес. — быстро проговорил мужчина. — Влетит же мне за вас, мисс! — провел ладонью по лбу, вытирая испарину. — Вы не представляете, как вы нас выручили! Засияла я и радостно протараторила всю необходимую информацию. — Вы наш спаситель и герой! Спасибо вам огромное, господин жандарм! — Бегите уже! — смущенно улыбнулся мужчина, поворачиваясь к нам спиной, чтобы не видеть беглецов. Нам не потребовалось повторять дважды я подхватила поникшего терриса стоявшего в сторонке у дороги и старающегося смотреть куда угодно только не в сторону тела бежим террис пока господин фауля не уволил нас мы уже отошли на приличное расстояние от места преступления когда увидели приближающийся экипаж тот самый в котором я дожидалась терри днем ранее мазнув по нему взглядом прибавила шагу стараясь успеть оказаться в кафетерии к назначенному времени Нам повезло, и мы успели появиться на работе еще до открытия кафе. Кажется, хозяин заведения даже не заметил, что мы оба запыхавшиеся и взъерошенные. Выровняв дыхание, каждый пошел на свое рабочее место, и день потянулся своим чередом. Казалось, что и не было этого жуткого странного утра, и тело мужчины с белесыми глазами мне привиделось. Вот только его образ напрочь засел у меня в голове и не желал испаряться. И сколько бы я ни пыталась переключить внимание на что-то другое, но морщинистое лицо с глазными белками без радушек вторгалось во все мои даже самые радостные мысли. День казался бесконечным, и я мечтала как можно скорее вернуться в наш темный новый дом. — Мисс э, Тайрин, — заявился на кухню хозяин кафетерия. Выглядел он озадаченным. — Да, господин Фауле вытерла руки о полотенце, посмотрев на бородатого мужчину. «Вас хочет видеть цискарь». «Кто, простите?» не расслышав, нахмурила брови. «Я». Вырос в проеме хамоватый блондин, которого мне хотелось бы никогда больше не видеть. «Я вас слушаю, господин Киррера, сложив руки на груди, взглянула на следователя. «Вы насчет убийства, я правильно понимаю?» «Совершенно верно». «Вам придется поехать со мной, здесь не место для подобных разговоров». Как бы мне не нравилась перспектива оказаться за стенками тайного сыска, но деваться было некуда. В конце концов, ведь я просто свидетельница, а не обвиняемая. Как только дам показания, меня отпустят. «Подождите минутку», — попросила я. «Мне нужно предупредить брата и работодателя». «Всего минутку», — отчеканил он. Вернувшись на кухню, я застала брата за поглощением блинчиков. Господин Фаули тоже был здесь, стоял у окна и напряженно следил за экипажем, стоящим возле кафетерия. — Тай, что-то случилось? — первым заметил меня Терри. — Да, — вздохнула я. — То есть нет, ничего страшного, о чем бы стоило переживать. Меня просто вызвали к следователю. Хотят задать несколько вопросов о новом убийстве. — Почему именно тебя? — нахмурился брат. «Потому что мы с тобой первые нашли труп», — пожала я плечами. «Не переживай, я ненадолго. Дам показания и сразу вернусь». Попыталась успокоить Терриса и взглянула на господина Фауля. «Мне очень жаль, что так получилось». «Ничего страшного, я все понимаю», — кивнул хозяин кафе. Благодарно улыбнувшись, я вышла в зал и взглянула на господина Кирера. «Надеюсь, допрос не займет много времени?» «Я тоже на это надеюсь». Холодно отозвался он и указал на выход. «Пройдемте». Когда мы вышли из кафе, Морис Керрера распахнул дверцу экипажа и помог мне в него забраться. Оказавшись внутри, глядя на дорогую обивку салона, я почувствовала себя неуютно. Мне еще ни разу не приходилось бывать за стенами тайного сыска. Да и от такой чести вряд ли кто пришел бы в восторг. Только слухи о пыточных казематах чего стоили. Я нервно сглотнула и поежилась. И какой черт меня дернул сегодня выйти пораньше из дома. Боялась опоздать на работу, а в итоге нажила на свою голову еще одну проблему. Будто тех, что уже есть, мне мало. — Вам нечего бояться, мистер Хара. Поймав мой тревожный взгляд, сказал он. — Расскажите о себе. — Что вы хотите знать? — Опешила от неожиданного вопроса. — Зачем вы приехали в город? Его взгляд гипнотизировал. Так смотрит змея на свою жертву, прежде чем проглотить. Мы с братом получили в наследство дом, пожалуй, плечами. Что вы еще хотите знать? Из какого города вы приехали? Из Эринга, сухо. В голове молниями пронеслись тревожные мысли. Почему он расспрашивает обо мне, а не об убийстве? Зачем ему эта информация? Неужели на мне есть какое-то подозрение? Вот тут стало по-настоящему страшно, но я старалась этого не показывать. Впрочем, как оказалось, получалось это у меня из рук вон плохо. — Почему вы нервничаете? — приподнял он одну бровь. — Да потому что вы задаете какие-то странные вопросы! — выпалила я со злостью, сжав кулаки. — Вы в чем-то меня подозреваете? Несколько секунд он молчал, сверля меня испытывающим взглядом, но все же протянул. — Согласитесь, с моей стороны было бы странно не подозревать вас. Убийства начались сразу же после вашего приезда. И каждый раз вы оказываетесь на месте преступления. Я ошарашенно смотрела на следователя. Мои худшие опасения подтвердились. Морис Киррера думает, что это я причастна к убийствам. Неужели эта поездка станет в один конец? Оказаться в застенках тайного сыска не хотелось. А что будет тогда Стери? Ведь он останется совершенно один в этом городе. На что он будет жить? Кто за ним будет присматривать? «Никто!» — пришла ужасная мысль. «Уверяю вас, это всего лишь совпадение!» Сдерживая нахлынувшую панику, тихо сказала я и посмотрела в глаза следователя. «В совпадение я не верю, мистер Хара. Поморщился он. «Ну вот мы и на месте!» Экипаж остановился возле огромного серого здания с колоннами, поддерживающими треугольную крышу. К входу, который охранялся жандармами, вела широкая лестница. Выпрыгнув из кареты, следователь протянул мне руку, которую я проигнорировала. Да и к чему вообще вся эта напускная галантность, если он действительно считает меня преступницей? Можно сразу в кандалы и в каземат? Чего церемониться? Поднявшись по широким каменным ступеням, я оказалась в просторном холле тайного сыска. На проходной сидел пожилой мужчина в сером мундире и с роскошными бакенбардами. Его цепкий взгляд серых глаз на секунду остановился на мне, но тот же метнулся к моему сопровождающему. «Господин Киррера, все исполнено, как вы и просили». Скачив со стула, отдал он честь. «Вот все документы». Мужчина протянул господину следователю пачку бумаг и так и застыл, вытянувшись в струнку. Мельком посмотрев документы, Морис кивнул служащему и снова вспомнил обо мне. «Пройдемте, мистер Хара, поговорим в моем кабинете». Мне ничего не оставалось, как последовать за ним и надеяться, что сегодня я все-таки вернусь к Террису. Быстро миновав холл, мы остановились возле обитой железными листами двери. Сверху висела деревянная табличка с надписью «Начальник тайного сыска Морис Кирера». «Ну, что вы застыли?» Хмыкнув, он распахнул передо мной дверь. «Пройдемте». Меня кинуло в жар от волнения. Казалось, что сердце стучит где-то в горле. Вопреки внутренней дрожи с невозмутимым лицом перешагнула порог. Вздрогнула, когда за спиной захлопнулась дверь. Теперь, когда я оказалась в закрытом пространстве с господином киррера и его присутствие ощущалось особенно четко. Каждый его шаг, каждое движение, вздох звучали громко, словно усиленные десятикратно. Чувствовала, как его взгляд прожигает дыру в затылке. Стало неуютно. Осмотрелась по сторонам, стараясь отвлечься. Напротив стоял стол красного дерева, заваленный бумагами. По обе его стороны два высоких стула с обитыми кожей сидушками и спинками. Позади стола зарешетченное окно, справа стеллаж с книгами, а слева еще один стол с печатной машинкой и какими-то ящиками. Присаживайтесь, — проговорил начальник тайного сыска, пройдя к столу и сев на свое место. Благодарю. Села на краешек стола, все еще рассчитывая, что это шутки у господина Кирера такие, не смешные совсем. Он молча рассматривал меня, откинувшись на спинку стула и ничего не говорил, давил взглядом и заставлял нервничать еще больше. Меня эта пауза пугала до одыри. Хотелось уже сплеснуть руками и крикнуть. «Да не молчите! Говорите, чего мне ждать!» Вот только язык будто присох к небу и дышать стало тяжелее. «Так и будем молчать?» Не выдержав напряжения, спросила у господина Киррера. Мужчина наклонился вперед, сложив локти на стол. «Ждем секретаря». «Для чего?» «Не знаю, обрадовала меня эта новость или еще больше насторожила. Находиться с ним наедине невыносимо». Так, может, в присутствии третьего лица станет немного легче?» «Для записи показаний». «Хорошо», — сложила руки на колени, рассматривая пошарпанный паркет. «А пока так и будет?» Снова вскинула взор на господина киррера встретившись с проницательными карими глазами. Он так пристально смотрел на меня, что я непроизвольно вспыхнула. «Будете молча гипнотизировать меня?» «Вас это смущает? Вы чувствуете здесь потому что вам есть что скрывать?» — Ничего я не скрываю. — Тогда откуда такая нервозность и неуверенность? Как вы оказались раньше всех возле трупа? — Закидывал меня вопросами, рассчитывая на эффект неожиданности. — Шла на работу? — Зачем вы вышли в такую раннюю работу, если кафе открывается только в семь часов? — Боялась опоздать и потерять источник дохода. — Почему образованная девушка работает посудомойкой? — Наседал на меня сыскарь. — С чего вы взяли, что я образованная? — Вопросы здесь задаю я парировал мужчина. — Почему вы пошли в посудомойке? Потому что нам с братом не на что жить. И ваш чудесный город не только мне трупы под ноги подкидывает, но и лишает последних денег руками мелких паришек. А работа в кафе — это первое, что подвернулось нам в городе. Не заметила, как повысила голос. Какое-то время господин начальник тайного сыска сидел с серьезным лицом, затем его губы дрогнули и расползались в улыбке. Я вас чем-то рассмешила, господин киррера «Что вы? Никак нет!» В этот момент дверь заскрипела, и в кабинет вошел юноша с жидкими светлыми усами, больше напоминающими пух, чем щетину. «Прошу прощения за ожидание, ваша светлость!» Прошмыгнул на свой стул молодой человек и, заправив лист бумаги в печатную машинку, приготовился к работе. Идет допрос мисс Тайрин Тархара, нашедший труб библиотекара Мирна Дженкса, 20 августа в 6 часов двадцать минут. Продиктовал мужчина. «Рассказывайте, мисс, как вы нашли тело». Около часа господин Керрера мучил меня допросом. Выспрашивал абсолютно все, начиная с получения письма о наследстве и заканчивая тем, сколько тарелок я успевала вымыть до его прихода. К концу допроса я искренне возненавидела этого надменного, наглого, хамоватого мужлана, использующего свое положение, чтобы безнаказанно издеваться над людьми. «Что вам еще сказать, господин Керрера?» «Хотите знать, какого цвета панталоны ношу или сколько раз в день посещаю уборную?» Начала дерзить, не в силах выдержать такой наглости, что позволял себе блондин. «Если это имеет отношение к делу, то вы мне об этом расскажете», — хмыкнул мерзавец. «Вы пользуетесь тем, что у меня нет мужа или отца, способных заступиться за мою честь?» «Думаю, с вашей хваткой без мужа вы долго не останетесь». «Извольте объясниться!» Казалось, что еще немного и лопну от возмущения. — У вас же сегодня ужин в ресторации. С Алессандром Шерером услышала пренебрежение в его голосе. — Ах, вот как! А это не ваше дело? С кем и куда я хожу или не хожу? Я свободная девушка! — И я вижу, — поджал губы, сощурившись. — Так, понимаю, допрос окончен, — услышала тихий голос юноши, и только теперь обратила внимание, что мы с господином начальником тайного сыска стояли, опершись ладонями о его столешницу, наклонившись друг к другу на непозволительно близкое расстояние. Морис проморгался, видимо, осознав то же самое, что и я. — Да, Эндрю, вы свободны. И проводите, пожалуйста, мир Стархара к экипажу. Он отодвинулся назад, поворачиваясь к окну, забрал оттуда какую-то папку и, больше не глядя на меня, сел за стол, погрузившись в бумаги. Я же, выпрямившись, во весь рост стояла в абсолютной растерянности, Но, увидев, что мужчина совершенно потерял ко мне всякий интерес, поспешно развернулась к двери. — Можете не провожать, — кинула через плечо. — Ах да, мистер Хара, позвал господин киррера Поджав от досады губы, обернулась к блондину, сурово взирающему на меня из-под темных бровей. — Не вздумайте покидать город, я буду наблюдать за вас. Уже приготовилась снова вспылить, но затем, взяв себя в руки, кинула. — Зачем же уезжать, когда намечается такая выгодная партия? «На вашем месте я бы так не обольщался», — тихо рассмеялся он. «Что вы имеете в виду?» «Всего доброго. Закройте за собой дверь». Оборвал разговор блондин, оставляя меня в полной растерянности и с ощущением годливости. «Меня только что будто облили помоями».